Фабрицо с гордостью слушал этот рассказ. «Значит, меня почитают чем-то вроде посла при Наполеоне», — думал он. «Мне будто бы выпала честь говорить с этим великим человеком. Вот дал бы Бог». Он вспомнил, что его предок в седьмом колене, внук Дель Донго, прибывшего в Милан в свите Сфорца, удостоился чести быть обезглавленным. Ибо враги герцога захватили его, когда он пробирался в Швейцарию для переговоров с кантонами относительно вербовки солдат. Перед глазами Фабрицу встала гравюра в родословной Дельдонга, изображавшая это событие. Распрашивая лакея, Фабрицио узнал одну подробность о которой тот в порыве негодования рассказал вопреки неоднократным запретам графини. Донос в миланскую полицию сделал его старший брат Асканьо. Это страшное известие привело выступление нашего героя. Путь из Женевы в Италию идет через Лозанну. Фабрицио решил отправиться немедленно и проделать пешком переход в десять или двенадцать Илье, хотя самое большее через два часа в Лозанну должен был выехать дилижанс. В Женеве, в одной из унылых швейцарских кофейн, он на прощание затеял ссору с каким-то молодым человеком, который, как заявил Фабрицио, весьма странно смотрел на него. Это было совершенно верно. Молодой обыватель Женевы, человек флегматичный, положительный и помышлявший только о деньгах, принял его за сумасшедшего. Фабрицо бросал на всех сидевших в кофейне свирепые взгляды и пролил на свои панталоны чашку кофе, которую ему подали. В этой ссоре первый порыв Фабрицо был вполне в духе шестнадцатого века. Вместо того, чтобы завести речь о дуэли, он выхватил кинжал и бросился на молодого женевца с намерением заколоть его. В пылу возмущения Фабрицио позабыл все преподанные ему правила чести, в нем заговорил инстинкт или, вернее, воспоминание детства. Доверенный человек графини, с которым он встретился в Лугана, еще более разжег его ярость, сообщив ему новые подробности. Фабрицу любили в Грианте. Никто там не проговорился. Все притворялись, будто верят, что он уехал в Милан. И если б нелюбезная помощь брата, миланская полиция никогда не обратила бы внимания на его отсутствие. «Таможенные стражи наверняка сообщили ваши приметы», — сказал Фабрицио, посланец его тетки. «Если мы пойдем по большой дороге, на границе ломбарда Венецианского королевства вас арестуют». Фабрицио и его спутники прекрасно знали каждую тропинку в горах, отделяющих Лугана от озера Кома. Они оделись охотниками. Иначе говоря, контрабандистами, а так как их было трое, и выражение лиц было у них довольно решительное, стражники, постречавшиеся им, только здоровались с ними. Фабрицо постарался явиться в замок лишь около полуночи. В этот час его отец и все лакеи с пудренными волосами уже давно спали. Он без труда спустился в глубокий ров, и пробрался в замок через подвальное окошко. В подвале его уже дожидались мать и тетка, вскоре прибежали сестры. Долго чередовались восторги, нежности, слезы, а когда пятеро счастливцев, не веривших своему счастью, обрели, наконец, способность говорить рассудительно, первые проблески зари указали им, что время летит. Надеюсь, твой брат не догадывается, что ты вернулся, сказала Графиня Пьетра Нера. После его благородного поступка я перестала с ним разговаривать, и к великой моей чести это уязвило его самолюбие. Нынче вечером я удостоила его беседой. Мне нужен был какой-нибудь предлог, чтобы скрыть свою безумную радость, иначе она могла вызвать у него подозрение. Заметив, как он гордится нашим мнимым примирением, я воспользовалась его веселым расположением духа и за ужином подпоила его. Сегодня он не вздумает притаиться где-нибудь в засаде и шпионить по своему обычаю. «Нашего гусара надо спрятать у тебя в комнате», — сказала Маркиза. «Ему нельзя сейчас уехать. От волнения мы не можем собраться с мыслями, а ведь надо придумать, Как нам перехитрить эту ужасную миланскую полицию? Так и было сделано. Но на другой день Маркиз и его старший сын заметили, что Маркиза безвыходно сидит в комнате заловки. Мы не будем останавливаться на описании порывов нежности и радости, которым все еще предавались эти создания, чувствовавшие себя теперь вполне счастливыми. Сердца итальянцев, гораздо более чем наши, терзаются подозрениями и безумными фантазиями, порожденными пылким воображением. Зато и радость они переживают сильнее и дольше, чем мы. В тот день графиня и маркиза как будто лишились рассудка. Фабрицио пришлось еще раз рассказать о своих приключениях. Наконец, Решено было отправиться в Милан, чтобы укрыть там свою радость. Настолько им казалось трудным таить ее дольше от надзора самого маркиза и его сына Асканию. Добраться до кому решили на своей лодке. Иной способ вызвал бы тысячи подозрений. Но когда причалили к пристани, маркиза вдруг вспомнила, чтобы забыла в Грианте весьма нужные ей бумаги, и поспешила послать за ними грибцов, поэтому они не могли никому рассказать, как провели обе дамы время в этом городе. Они тотчас по прибытии наняли одну из колясок, которые поджидают седоков у высокой средневековой башни, возвышающейся над воротами Миланской заставы. Из города выехали тотчас же, так что кучер не успел ни с кем и словом перемолвиться. Проехав с четверть лье, дамы встретили знакомого молодого охотника, и тот, видя, что они едут без спутника, любезно предложил проводить их до ворот Милана, так как сам собирался поохотиться в его окрестностях. Все шло отлично, и дамы... Привесело разговаривали с молодым путешественником. Как вдруг на том повороте, где дорога огибает очаровательный лесистый холм Сан-Джованни, три переодетых жандарма схватили лошадей под усцы. «Ах! Муж выдал нас!» — воскликнула маркиза и лишилась чувств. Жандармский вахмистр? стоявший немного поодаль подошел пошатываясь к экипажу и сказал пьяным голосом весьма огорчен возложенным на меня поручением но вынужден вас арестовать генерал фабио конти фабрицо решил что вахмистр в насмешку назвал его генералом я тебе отплачу за это сказал он про себя Он смотрел на переодетых жандармов, выжидая удобные минуты, чтобы выпрыгнуть из коляски и бежать через поле. Графиня, улыбаясь на всякий случай, сказала Вахмистру, — Что это вы, любезный? Неужели вы принимаете за генерала Конти вот этого шестнадцатилетнего мальчика? — А вы разве не дочь генерала? — спросил Вахмистр. — Посмотрите хорошенько на моего отца сказала графиня, указывая на фабрицию. Жандармы захохотали во все горло. — Прошу не рассуждать, предъявите паспорта, потребовал вахмистр, обиженный всеобщей веселостью. — Наши дамы не берут с собой паспортов, когда едут в Милан, с невозмутимым спокойствием сказал кучер. Они едут из своего поместья Грианта. Вот эта дама, графиня Пьетронера, А это маркиза дель Донго. Огорошенный вахмистр подошел к жандармам, державшим под усы лошадей, и стал совещаться с ними. Совещание длилось минут пять, но графиня прервала его, попросив, чтобы кучеру разрешили проехать несколько шагов и поставить коляску в тень. Солнце палило нещадно, хотя было только одиннадцать часов утра. Фабрицо зорко поглядывал во все стороны, отыскивая путь к бегству, и увидел, как полевой тропинкой на пыльную большую дорогу вышла молоденькая девушка лет 14-15, которая тихонько плакала, закрыв лицо платком. Она шла между двумя жандармами в мундирах, а за нею, также под конвоем двух жандармов, с подчеркнутой важностью выступал сухопарый высокий человек, словно префект в торжественной процессии. — Где это вы их нашли? — спросил вахмистр, которого совсем разобрал хмель. — Бежали через поле, и паспортов никаких при них нет. Вахмистр, видимо, совсем потерял голову. Вместо двух пленников, которых надобно было захватить, У него оказалось целых пять. Он отошел со своим штабом на несколько шагов, оставив только двух человек. Одного, чтобы стеречь величественного арестанта, и другого — держать лошадей. «Останься», — шепнула графиня Фабрицию, видя, что он выскочил из коляски. «Все обойдется». Слышно было, как один из жандармов кричал. «Все равно!» Паспортов у них нет? Нет. Значит, правильно, что мы их задержали. У Вахмистра, казалось, не было такой уверенности. Фамилия графини Пьетронера встревожила его. Он знал графа Пьетронеру, но о смерти графа ему не было известно. Генерал не такой человек, чтобы простить обиду, если я не кстати арестую его жену, думал он. Во время этого долгого обсуждения графиня завязала разговор с молодой девушкой, стоявшей около коляски на пыльной дороге. Графиню поразила ее красота. — У вас заболит голова от солнца, сударыня. — Этот славный солдат, — добавила она, посмотрев на жандарма, державшего лошадей, — конечно, позволит вам сесть в коляску. — Фабрицо, который бродил вокруг экипажа, подошел, чтобы помочь девушке. Он поддержал ее под руку, и девушка уже ступила на подножку, как вдруг ее величественный спутник, стоявший в шести шагах от коляски, крикнул сиплым отважности басом. — Стойте на дороге! Неприлично садиться в чужой экипаж! Фабрицио не расслышал этого приказа. Девушка сразу повернулась и спрыгнула с подножки, а так как Фабрицио все еще поддерживал ее, она упала в его объятия. Он улыбнулся, она густо покраснела, и когда соскользнула на землю, они еще одно мгновение глядели друг на друга. «У меня была бы очаровательная подруга в тюрьме», — подумал Фабрицио. «Какая...» глубина мысли начертана на ее челе она рождена для большой любви подошел вахмистр и спросил властным тоном который издам клеле конти я ответила девушка а я генерал фабио конти воскликнул важный старик я камергер его высочества Принца Пармского. Я считаю просто недопустимым, чтоб с человеком моего звания обращались словно с каким-нибудь вором. Позавчера, когда вы садились в лодку на пристани, в кому, вы послали к черту инспектора полиции за то, что он потребовал у вас паспорт. А сегодня он вас пошлет прогуляться под конвоем. Мы тогда уже отплыли от берега. Я спешил, потому что надвигалась гроза. Какой-то человек в штатском крикнул мне с пристани, чтобы я вернулся. Я ему назвал себя, и мы поплыли дальше. «А нынче утром вы убежали из кома». «Люди моего звания не берут паспортов, когда едут из Милана посмотреть на озеро. Сегодня утром в кома мне сказали, что на заставе меня арестуют. Я вышел из города пешком вместе с дочерью» надеясь встретить на дороге какой-нибудь экипаж, который довезет меня до Милана, а там я немедленно подам жалобу генерал-губернатору провинции. У вахмистра, видимо, гора с плеч свалилась. — Ну, генерал, вы арестованы, и я отвезу вас в Милан. — А вы кто такой? — спросил он фабрицу Мой сын, — ответила графиня. — А Сканью? сын дивизионного генерала Пьетро Неры. — Без паспорта графиня? — спросил Вахмистр, сразу смягчившись. — Он так молод, что еще не брал паспорта. Он никогда не путешествует один, а только со мной. Во время этого разговора генерал пререкался с жандармами, высказывая все более и более оскорбленное достоинство. — Зачем столько слов тратить? — сказал один из жандармов. — Вы арестованы, и баста. — Скажите еще спасибо, — заметил вахмистр, — что мы разрешаем вам нанять у какого-нибудь крестьянина лошадь, а то, несмотря на пыль и жару и на ваше камергерское звание, пришлось бы вам шагать пешком, а мы ехали бы по бокам у вас на лошадках. Генерал начал брониться. «Эй, замолчи лучше!» — оборвал его жандарм. «Где твой генеральский мундир? Эток всякий проходимец может назваться генералом!» Генерал совсем вышел из себя. А в коляске тем временем дела шли превосходно. Графиня уже распоряжалась жандармами, словно своими слугами. Она дала икю одному из них и послала его в таверну, видневшуюся в двухстах шагах, велев принести оттуда вина и, главное, холодной воды. Улучив минутку, она успокоила Фабрицу, который упорно хотел бежать в лес, покрывавший холм. «У меня хорошие пистолеты», — говорил он. От разгневанного генерала графиня добилась, чтобы он разрешил дочери сесть в коляску. По этому поводу Генерал, любивший поговорить о себе и своей родне, сообщил дамам, что его дочери только двенадцать лет, ибо она родилась 27 октября 1803 года, но она такая умница, что все дают ей четырнадцать и даже пятнадцать лет. «Какой ограниченный человек!» — говорили глаза графини и маркизы. Благодаря графине. Все уладилось после переговоров, тянувшихся целый час. У одного из жандармов вдруг оказалось какое-то дело в соседней деревне, и когда графиня сказала ему «Вы получите десять франков», он уступил свою лошадь генералу Конти. Вахмистр уехал с генералом, а все остальные жандармы расположились под деревом в компании четырех огромных оплетенных бутылей, которые принес с помощью крестьянина жандарм, посланный в таверну. Достойный камергер разрешил к Леле и Конте занять место в коляске любезных дам, чтобы возвратиться в Милан, а сына, храброго генерала Пьетро Никто и не подумал арестовать.